Глава 13. Июль 1252 года Сидя в седле, смотрю с вершины холма вниз на дорогу, где бесконечной лентой движется войсковая колонна. Она ползёт вокруг склона, пересекает по наведённому мосту голубую полоску реки и пропадает за поворотом, огибая высунувшийся в поле сосновый клин. Рядом со мной вся моя небольшая свита. Каледай, Куранбаса также молча смотрят вниз на проходящие войска, а вот за спиной я слышу негромкий трёп моих полковников. Скрипят длинные боевые фургоны, катятся вслед за ними лафеты-баллисты, повозки с пусковыми установками. Лес высоких пик сменяется вскинутыми на плечо алибардами и торчащими из-за спин арбалетами. Если отбросить эти отличия, то в остальном, Все эти подразделения выглядят одинаково. Тут я добился полной стандартизации снаряжения. Длинный, ниже колен, тигеля из плотного, простеганного войлока и льняной ткани в несколько слоев. На голове и плечах кольчужный койф, поверху железный или бронзовый шлем. На плечники, наручи и на локотники, по большей части уже из железа. Он уже только у пикнёров или барщиков. На стрелках я решил сэкономить по мелочи. Эта защита показала себя достаточно эффективной и в то же время недорогой, позволяющей мне облачить в неё всю мою пехоту и конницу. Мимо меня проходит рота за ротой, бригада за бригадой. Обгоняя их и поднимая клубы пыли, проносятся кавалерийские сотни. Это торопятся запоздавшие отряды Андрея Старицкого и Ждислава Игваревича Бежецкого. Княжеские дружины остальных князей Союза идут западнее через Заржев и Вязьму прямо на Москву, не заходя в Тверь. Все русское войско движется к Коломне с трёх сторон. Мои бригады и тверское ополчение с севера, великокняжеские полки с востока, нас — смоленские и полоцкие дружины с запада. Встретить орду у Коломны — это моё выстраданное решение. С величайшим трудом я продавил его на совете с великим князем Андреем и в княжей палате Союза городов. Протащил сквозь Тверскую Боярскую Думу и собрание новгородских господы, Подумав об этом, я вспомнил, как приехал во Владимир в декабре прошлого года. Требовалось решить массу насущных вопросов по совместным действиям. Это был не первый совет с великим князем и его воеводами. Я уже был морально готов к тому, что подобное мероприятие потребует от меня немеренного терпения и выдержки. На всех предыдущих собраниях каждое моё предложение встречалось в штыки, каждому слову цеплялись и встречали недоверием. Иногда у меня даже складывалось впечатление, что это не я предлагаю руку помощи князю Андрею, а совсем наоборот. Этот самоубийственно-негативный настрой Владимирских бояр меня сильно удивлял. И, сознаюсь, порой я даже задавался вопросом, а так ли уж мне нужен Владимирский князь и его полки? Может, лучше взять всю ношу на свои плечи, чем толкать вперёд тех, кто воевать не хочет?» Если бы дело касалось только военного аспекта, то, наверное, я бы плюнул и послал их к черту, но меня останавливало понимание, что без этих твердолобых бояр и их мягкотелого князя придать грядущему столкновению с ордой общерусский характер вряд ли удастся. Не поднимутся новгородцы, не решатся встать против хана союзные князья, и даже Тверской городовой полк не захочет покидать стен Твери. А действительно зачем? ведь монголы идут разбираться с владимирским князем нам то зачем соваться ну посадят александра вместо андрея но ну, разграбят в очередной раз низовские земли ведь не нас же к моему великому сожалению князь святослав селович с кем мы вместе стояли под зубцом уже слег от болезни и я знал что в начале февраля он умрет это была большая и крайне несвоевременная утрата этот спокойный, очень разумный и уравновешенный человек мог бы повлиять на своего племянника. Ему и всё Владимиро-Суздальское войско можно было спокойно доверить, но, увы, не срослось. В общем, когда я вошёл под низкие своды боярской палаты, то почувствовал, словно я откатился лет на десять назад. Длинная лавка вдоль стены, соболи и шубы, бобровые воротники и горлатные шапки. Торчащие лопаты бороды а из-под насупленных бровей смотрят на меня недоверчиво придирчивые глаза. Я уже немного отвык от такого. Теперь у меня шубы на заседании носят только самые отмороженные, а так в моде уже давно аккуратно стриженные бороды и расшитые золотом кафтаны. Ну да ладно, это далеко не самая большая проблема. Я приехал, дабы убедить Андрея по весне выдвинуться на юг и встретить врага у Коломны. Место там мне хорошо знакомо по январю 1938 -го года. И, честно скажу, лучшего и искать не надо. Так я им и заявил. Если встанем у Коломны, то перекроем Орде путь как к Твери, так и к Владимиру. Тут сразу и началось. Вот почему он тут хочет нашими спинами Тверь свою прикрыть, вскочил Акинфи Ворон и развернулся даже не к князю, а к боярам. А что нам людей гнать на юг, Коломну Рязанскую защищать? Рязанщина вся и так в разорении стоит. Бояре поддакивающе загудели, и тут я понял, на какую кнопку надожать, встретив глаза Андрея, вцепляясь в них взглядом. — А что, князь, давно ли ворон так высоко взлетел, что стал указывать тебе, что делать и какие решения принимать? В глубине глаз великого князя блеснула злая искра. — Чем выше взлетел, тем больнее падать, — произнес он так, что его услышали даже на дальнем конце лавки. Бояре затихли, да я уже понял, куда надо давить, и продолжил. «Бояре твои за животы свои добро радеют, и не понимают, что ты не просто князь Владимирский. Ты великий князь и старший в роду. На тебя все смотрят. Кулиды, ты только за свой угол встанешь, как остальные так же. Каждый за свой кусок только будет драться». На лицо Андрея легли жесткие складки, и я догадался, что попал в цель. В полной тишине мои слова упали, как последняя капля. «Поход на Коломну покажет тебе, кто из родни твоих готов за право твое постоять, а кто не прочь Александра дождаться». Этот мой вроде бы нехитрый довод сразу же поменял настрой великого князя. Выступать старшему брату он не собирался. Крики на дороге возвращают меня из воспоминаний, и я вижу, как один из фургонов, перекосившись на бок, остановился, блокируя всю колонну прямо перед мостом. Болтовня у меня за спиной разом стихла, и, повернув голову к полковникам, я задаю короткий вопрос. «Чей?» — голос мой спокойный, но парни знают, что это ещё ничего не значит, и Ёрш, немного замявшись, признаётся. «Мой это — третья бригада». Все так же спокойно, но, добавив жесткости в голос, заставляю его вытянуться в седле. «Так чего же ты стоишь тогда?» На недоуменный взгляд Ратиши даю бодрящую водную. «Если сейчас же движение колонны не продолжится, ты у меня вновь взводом командовать отправишься». «Есть взводом!» — орёт тот уже на ходу, бросая коня с места в карьер. Смотрю, как Йорж подскочил к возщикам. Те как раз обступили фургон, И, суетно вокруг, обсуждают, с чего бы начать. Слетев с седла, полковник накинулся на них, что-то крича и жестикулируя. «Мне и не слышно, что он кричит, но я могу догадаться, какие лестные эпитеты войщики сейчас выслушают свой адрес». Ещё пара секунд, и те закрутились, как муравьи. Мигом распрягли лошадей, а взвод стрелков по знаку полковника обступил фургон. Сам братиша ухватился вместе со всеми, и они, взявшись разом, сдвинули тяжёлую колымагу с места. Ещё один общий выдох, и дорога на мост свободна, а я довольно усмехнулся про себя. «Молодец, ёж, не зря я тебя в полковнике вывел». Фургон общими усилиями откатили в сторону. Колонна подмерный многотысячный топот двинулась дальше, а я, глядя на них, подумал, что порой проще добиться слаженности и понимания, От тысяч людей, чем от какого-нибудь десятка. Подтверждение этой мысли вспомнился январь этого года, заседание княжей палаты и крик Торопецкого князя Мстислава Хмурова. Нет, ты погоди, мы зачем тебе рекрутов даем, деньжище на их прокорм тратим, чтобы ты потом нам вот так вот запросто сказал Поднимайте свои дружины и выходите в чистое поле. А ты нам тогда зачем? У меня на такую предъяву ответ был уже заготовлен. Дав утихнуть общему гомону, я недоуменно пожал плечами. «Не пойму я вашего недовольства, уважаемые князья. Ведь это ж не я вас собираю!» Тут я потряс развернутой грамотой. «Это великий князь вас призывает. Не хотите? Не ходите. Кто же вас может заставить?» Тут я взял паузу и обвел их всех взглядом. «Я могу и один пойти?» Или вот с князем Ярославом Ярославовичем? Ведь он брата в беде не бросит. Только вот после победы великий князь не с меня, а с вас спросит, где вы были, когда он против орды под коломной стоял. И что вы ему ответите?» Еще одна пауза, и я добавил, как бы между делом. «А князь Андрей не тот человек, что легко обиды прощает». В той наступившей гнетущей тишине я уже понял, что не посмеют уклониться. Ей вопрос до Смоленского только утвердил меня в этом. «А ты уверен, что будет она? Победа эта? Князь наградил меня тяжёлым взглядом, но я просто излучал уверенность. «А ты можешь припомнить, чтобы со мной когда-нибудь по-другому было?» Против этого им возразить было нечего. Победы мои уже легендами обросли. В общем, с князьями тогда я справился. Посложнее было с Тверской Боярской думой. Перечи народ упертый. Тем более, что кое-кому завсегда в радость мне палку в колеса сунуть. Едва я заикнулся о том, что надо бы Тверской городовой полк к весне собирать и идти к Коломне, как Еремей Толстов завопил. «Не понять мне тебя, Фризин! То мы стены новые вокруг города ставим, то тысячи воев твоих кормим, а чуть что все по-старому. Поднимайся, Еремей, бери сабельку». Садись на коня, доезжай в поле с ворогом лютым биться». «Это ж когда ты, Еремей, биться с ворогом-то поезжал. что то я не припомню», — попытался поддержать меня Астрата, но большинство шутки не оценило и мрачно устоялось на меня, требуя ответа. «С этими мне посложнее, потому как их великокняжеским недовольством не испугаешь. Плевать они хотели на то, что там великий князь про них думать станет. Тут надо было придумать что-то поизобретательней». Наезжать на Еремея я не стал, а спросил его просто. «Ты вот с доходов своих сколько в прошлом году на Ордынский выход сдал?» Едва разговор пошёл о его деньгах, как Еремей, тут же набычился. «А кому, какое дело? Сколько положено было, столько и сдал, чего спрашиваешь?» На это я лишь улыбнулся. «Да ты не горячись, Еремей Гребыч. Я ж не с укором. Я про то, что в будущем году приготовься заплатить в десять раз больше». «Это почему же?» Разум понеслось это всюду, и я тут же нацелился на главного оппозиционера. «А потому, Якун, что закончится та халява, что я вам тут выписал. Ведь с моей лёгкой руки город и десятой части положенного налога в Орду не посылает. Так ведь монголы не дураки, они этот финт раскусили, вот и шлют на Русь нового Баскака. Хотят все дворы и головы ещё раз пересчитать и все недоимки за пятнадцать лет взыскать, Оторвавшись от помрачневшего лица икуна, я обвёл взглядом всё общество. «Поразумели, чем это пахнет? По миру пойдёте. Монголы это, в отличие от вас, понимают. И потому в басках их не один едет, а с огромным войском, дабы любое сопротивление подавить, злостных неплательщиков покарать и всё неуплаченное ранее взыскать». Бояре разом осеклись. Я уже было подумал, что сопротивление сломлено, но тут подал голос Тысицкий. «А я вот слышал, что рать Орденская едет Александра вместо Андрея на Владимирский стол ставить. Что у монголов претензия только к великому князю. И ежели мы в разборке Ярославичей соваться не будем, то, может, и пронесет беду рехую мимо. Стену у нас крепкие, народ оружие держать обученный. Ежели что, так и осаду выдержим». Все вновь загомонили, и ситуация опять начала ускользать из рук. Неодобрительно глянув на Луготу, я вытащил свой последний козырь. «Ты вот вроде бы слушал меня, Лугота Истомич, а главного-то, видать, так и не услышал. Монголы почему хотят Андрея снять, а Александра нам на шею посадить?» Мой вопрос заставил всех замолчать, и я продолжил уже в повисшей тишине. «Да потому что Андрей не хочет новую перепись проводить и стоит на том, чтобы выход Ордынский на прежнем уровне остался» а брат его старший ради стола Великокняжеского, и на перепись согласен, и на разор земли русской. Так что кто из вас надеется отсидеться и переждать бурю за стенами, оставьте мысли эти неисполнимые. Коль Андрея не удержим на столе о Владимирском, то рано или поздно придут к вам баскаки монгольские, но придут не одни, а стеунами Великокняжескими, и вытрясут из вас недоимки за те пятнадцать лет, что я вам потворствовал моя речь тогда проняла бояр Терять накопленное за эти годы богатство никому не хотелось и даже икун отстал на время свою непримиримую ненависть ко мне и вдруг согласился выступить на поддержку андрея во басута новгородская пошла слышу за спиной иронично пренебрежительный голос эрика и отрываясь от воспоминаний вновь переключаясь на дорогу. А там стройный порядок регулярной пехоты сменился разномастным потоком ополчения. Колонна сразу же как будто распухла в размере, и, кажется, её сдерживает лишь узость тракта, а не воинская дисциплина. Вместо длинных фургонов потянулись крестьянские телеги, заваленные провиантом, снаряжением, а то и просто присевшим на облучок народом. Стандартные тягеря заменили редкие кольчуги и кожаные нагрудники. «Опеки и алибарды короткие копья, топоры и мечи». Надеюсь, хоть на поле боевые воды сколотят из этого стада что-то похожее на порядок. Вздохнув, стараясь не думать о плохом. Эта новгородская вольница вызывает у меня серьёзные опасения, хотя, чтобы её собрать, было также потрачено немало сил. Сам я в Новгород не ездил, а уговорил Ярослава отправить туда боярина Малого. Фрол Игнатьич передал мои письма братьям Нездинничам, где я примерно в тех же словах обрисовал им, чем грозит приход к власти старшего Ярославича. Уже втроём они надавили на посадника и прочую господу Новгородскую. В итоге, на созыв всего городского ополчения, так и не сподобились, но набор охочих людей всё же объявили, и припасы до оружия им выдали. Командование этой вольницы взял на себя Богдан Нездиннич, и в начале апреля он привёл её в Тверь. Проводив глазами новгородскую колонну, смотрю на показавшийся из леса Тверской городской полк. Тут сразу видно порядка поболе. Недаром их коляда столько лет гонял. Даже издали различается строгое деление на десятки и сотни. Чётко выделяются идущие впереди своих отрядов командиры и рдеющие за ними значки различных концов. Замыкает колонну Тверская конница из детей боярских под командованием боярина Якуна. В этот раз практически полный сбор, каждый думский боярин привёл своих поместных дворян. Получилось почти пять сотен сабель, то для боярского ополчения Твери рекордная цифра. Трогаемся вслед прошедшей колонии и, пришпорив лошадей, обгоняем её по бровке. Луна резво идёт галопом, колени привычно пружинят равномерные скачки. Мимо пролетает шагающая пехота и гружёные телеги а мои мысли уже далеко отсюда. Три дня назад мы вышли из Твери, послезавтра будем в Москве. Ещё дня через три-четыре выйдем к Коломне. Уже неплохо». Разъезды Соболя доносят, что передовые части Орды вышли к реке Воронеж. И это значит, что медлить не стоит. Я хочу не просто выйти к Коломне, раньше монгол, но и иметь время как следует подготовиться, На то поле я съездил разок по зиме, не поленился. Хотел ещё раз удостовериться в правильности выбора. Посмотрел и понял — оно, то, что надо. Под Подколонные уже встречали Монгол в январе 38-го, но не там, где я хочу сейчас. Тогда была зима, и выбор замёрзшего русла Аки местом для боя был оправдан. Ныне же и реки открыты, и численность с обоих сторон намного больше, так что нужное местечко попросторней. Такое поле я и присмотрел на юго-западном склоне Коломенского холма. Там получается эдакий мешок, зажатый между трёх рек — Коломенки, Москвы и Оки. То есть, выстроив своё войско у подножия возвышенности, я буду прикрыт с трёх сторон руслами рек и доступен только для атаки с фронта. Этот фронт достаточно широк. Там от берега реки Оки до Коломенки в самом узком месте почти шесть тысяч шагов. Но кажущийся простор обманчив. Он делится на фрагменты ещё одной мелкой речушкой, зарослями кустарника и лесными массивами вдоль обеих рек. В общем, идеальное место для встречи больших масс мобильной конницы. Вроде бы и широкая, и возможность для манёвра у противника есть, но использовать её в полной мере ему практически невозможно. Тут уж я за свои слова отвечаю. Эти 15 лет не прошли для меня даром. А самое главное — У меня есть возможность устроить эшелонированную оборону и вывести из-под первого удара всю конницу. Пролистав все это в памяти, я улыбнулся и прошептал. Что ж, осталось только прийти и исполнить задуманное.